Глава пятнадцатая. Домашние обязанности. Любовь к труду. Бывалый любитель реки. Как он работает руками и как работает языком. Скептицизм молодого поколения. Первые судоходные впечатления. На плоту. Парадный дебют Джорджа. Опытный лодочник. Его метода. Так тихо. Так спокойно Новичок. С шестом на плоскодонке. Печальный случай. Радости дружбы. На парусах. Первый мой опыт. Возможная причина, почему мы не утонули. На следующий день мы проснулись поздно и по усердному настоянию Гарриса вкусили простой пищи без изысков. Затем вымыли посуду и все привели в порядок. Беспрестанный труд начинавши внушать мне довольно ясное понятие о нередко интриговавшем меня вопросе. Именно как ухитряется женщина скоротать время, имея на руках всего только хозяйство одного дома. А около десяти часов пустились в путь, решив сделать в этот день большой переход. Решено было, ради перемены, сменить буксирование на весла, и Гаррис находил наиболее удобным, чтобы Джордж и я гребли, а он взялся за руль. Предложение мне вовсе не улыбалось. Я выразил мнение, что Гаррису было бы гораздо приличнее выразить желание поработать вместе с Джорджем, а мне дать отдохнуть немножко. Мне представлялось, что я выполняю больше, чем мне положено в этой прогулке, и вопрос начинал становиться больным. Вообще мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует. Не то чтобы я был против работы. Имейте в виду, я люблю работу, она зачаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на нее целыми часами. Я люблю держать ее при себе. При одной мысли расстаться с ней, сердце мое разбивается. Сколько не дай мне работы, мне всегда мало. Накапливать работу сделалось у меня почти страстью. Мой рабочий кабинет так завален ею теперь, что не остается полдюйма для свободного места. Придется скоро сделать пристройку». «Мало того, я бережливо обращаюсь с работой. Да, часть имеющейся у меня работы находится в моем владении уже много лет, и на ней нет даже отпечатка пальцев. Я очень горжусь своей работой. Время от времени снимаю ее с полки и сметаю с нее пыль. Нет человека, который лучше бы сохранял свою работу, чем я. Но как бы я ни жаждал работы...» Я все же люблю справедливость. Я не требую больше причитающейся мне доли. Однако я получаю этот излишек без всяких требований с моей стороны. Так, по крайней мере, мне кажется. И это-то мне и досадно. Джордж придерживается того мнения, что мне не следует расстраиваться по этому поводу. Всему виной моя чрезмерная щепетильность, благодаря которой я воображаю, что получаю лишнее. На самом же деле работы явно не хватает. Но мне сдается, что он только говорит это мне в утешение. В лодке, как я всегда замечал, каждый из членов экипажа неизменно бывает убежден, что вся работа лежит на нем. Впечатление Гарриса таково, что он все время работал, а Джордж и я оба лодерничали на его счет. Джордж, со своей стороны, находит смешной саму мысль, что Гаррис делал что-либо, кроме еды из панья и питает выкованное из железа убеждения что только он, Джордж, исполнял всю чего-нибудь достоящую работу. Он объявил, что никогда не бывал в компании двух таких лоботрясов, как Гаррис и я. Гарриса это позабавило. «Подумать только, старина Джордж толкует и труде», засмеялся он. «Да довольно одного получаса работы, чтобы его прикончить. Видал ты когда-нибудь Джорджа за работой?» — спросил он, обращаясь ко мне. Я согласился с Гаррисом, что никогда не видел, а уж с начала нашего катания и подавно. «Ну, так или иначе, не вижу, как ты можешь об этом судить», — огрызнулся Джордж на Гарриса. «Пусть меня повесят, если ты не спал половину времени. Видал ты хоть раз Гарриса бодрствующим, кроме как за столом?» — спросил Джордж, обращаясь ко мне. «Истина требовала, чтобы я поддержал Джорджа». Гаррис едва ли был на что-либо годен с самого начала, поскольку дело шло о помощи. «Ну, если уж на то пошло, я-то уж, во всяком случае, больше работал, чем старик Джордж», — возразил Гаррис. «Действительно, нелегко было бы работать меньше», — подтвердил Джордж. «Полагаю, что Джордж воображает себя нашим пассажиром», — продолжал Гаррис. Вот вся их благодарность за то, что я тащил их с их дрянной старой лодчонкой вверх по реке от самого Кингстона, и все обдумывал, и устраивал для них, и заботился о них, и распинался за них. Так всегда бывает на свете. Мы сошлись на том, что Гаррис и Джордж проведут лодку на веслах мимо Рейдинга, а дальше я поведу ее на буксире. Меня не очень-то привлекает грести против сильного течения» было такие время давным давно когда я взывал к тяжелой работе теперь я не прочь дать попытать счастье новичкам вообще я замечаю что большинство ветеранов весла выказывают одинаковую скромность когда требуется приналеное весло бывало бы любители реки всегда можно отличить по тому как он вытягивается на подушках на дне лодки и поощряет гребцов повествованием о чудесных подвигах, совершенных им прошлым летом. «Вы находите, что вам тяжело?» — гнусавит он между двумя блаженными затяжками, обращаясь к двум обливающимся потом новичкам, последовательно борющимся с течением часа полтора. «Да, Джим Бифулс, Джек и я в прошлом году прошли от Марло до Горинга в один день, ни разу не останавливаясь. Помнишь, Джек?» Джек, устроивший себе на носу постель из всех наличных плащей и пролежавший на ней в безмятежном сне в течение последних двух часов, наполовину просыпается при этих словах и припоминает все обстоятельства дела, между прочим, то, что течение отличалось исключительной силой, а также, что дул сильный ветер. «Около тридцати четырех миль, кажется, так ведь?» — добавляет первый из говоривших, подсовывая себе еще одну подушку под голову. «Нет, нет, не преувеличивай, Том!» — бормочет Джек укоризненно. «Самое большое — тридцать три». И Джек с Томом, совершенно изнуренные этим разговорным усилием, снова отходят ко сну. А два простодушных юнца на веслах Исполняются гордостью при мысли, что им разрешено катать таких славных грибцов, как Джек и Том, и надрываются пуще прежнего. Когда я был юношей, я охотно выслушивал эти рассказы старших, и глотал их, и переваривал каждое их слово, и просил еще. Но молодое поколение, очевидно, лишено бесхитростной веры минувших дней. Мы, то есть Джордж, Гаррис и я... Взяли однажды Желторотова с собой в прошлом году и все время пути угощали его обычными надувательствами о том, что проделали предыдущим летом. Начали мы с того, что преподнесли ему все классические, освещенные временем выдумки, бывшие в ходу на реке у всякого гребца в продолжении многих лет а потом прибавили семь оригинальных рассказов, самостоятельно измышленных нами, в том числе вполне правдоподобный случай, основанный до известной степени на почти истинном происшествии, действительно приключившемся в измененном виде с нашими знакомыми несколько лет назад. Рассказ, которому ребенок мог бы поверить без особенного для себя вреда. А этот юноша осмеял их все без остатка, Потребовал, чтобы мы тут же повторили свои подвиги, и предложил держать пари 10 против 1, что мы ничего не сможем сделать. В это утро мы почему-то разговорились о своих лодочных опытах и стали вспоминать о первых попытках в области грибного искусства. Первое мое воспоминание о катанье на лодке сводится к тому, что нас было пятеро. И мы дали каждой потрепенце за наем судна своеобразной постройки на озере Ридженс Парка, после чего сушились в доме сторожа. Этот опыт внушил мне влечение к воде. Я много занимался плаванием на плотах по соседству с разными пригородными кирпичными заводами. Занятие, сопряженное с большим интересом и волнением, чем можно было бы предполагать, в особенности, когда находишься на середине пруда. А владелец досок, использованных на постройку плота, внезапно показывается на берегу с большой палкой в руке. Первое ваше ощущение при виде этого господина — то, что вам почему-то не до общества и разговора, и что, если возможно это проделать без невежливости, вы предпочли бы избежать с ним встречи. Поэтому вы задаетесь целью достигнуть дальнего конца пруда и возвратиться во свояси быстро и бесшумно прикидываясь, что не заметили его. Он же, наоборот, жаждет взять вас за руку и побеседовать с вами. Оказывается, что он знает вашего отца и близко знаком с вами лично, но это вовсе не влечет вас к нему. Он говорит, что научит вас брать его доски и делать из них плоты. Но в виду того, что вы уже и без него умеете это делать, его предложение, хотя и явно благожелательное, представляется вам излишним, и вам не хочется затруднять его согласием. Однако его нетерпение встретиться с вами побеждает вашу неотзывчивость, а решимость, с которой он топчется взад и вперед по берегу, чтобы подоспеть к встрече, положительно лестно. Если он толст и склонен к одышке, вы легко можете избежать его авансов. Но с человеком моложавым и длинноногим встреча является неизбежной. Свидание, однако, отличается чрезвычайной краткостью, причем разговаривает больше он, а ваши замечания ограничиваются преимущественно односложными междометиями, и как только вам удается вырваться, вы удаляетесь. Я посвятил три месяца платам и изучив за это время все, что заслуживает изучения в этой области искусства, решил приобщиться к истинному грибному спорту и вступил в один из лодочных клубов на реке Ли. Пребывание на реке Ли в лодке, в особенности по субботам, живо приучает вас управляться с судном и изворачиваться, чтобы не быть потопленным баржей, а также предоставляет широкое поле действий для изобретения наиболее быстрого и грациозного способа ложиться ничком на дно лодки, чтобы не быть вышвырнутым в воду, проходящими мимо буксирными бичевами. Но стиля... Вы так не выработаете. Только тогда, когда я перешел на Темзу, я приобрел истинный стиль. Мои приемы в обращении с веслами внушают всем большое восхищение. Они считаются неповторимыми». Джордж не подходил к реке до 16 лет. В этот год он и восемь других джентльменов приблизительно того же возраста отправились однажды в субботу в Кью с намерением нанять там лодку и прокатиться до Ричмонда и обратно. Один из них, некий лохматый юноша по имени Джоскинс, раза два катавшийся на лодке по Серпентайну, уверил их, что катание на лодке — расчудесное дело. Прилив был довольно силен, когда они явились на пристань, и с реки дул свежий ветерок. Но это немало их не смутило, и они принялись выбирать лодку. У пристани стояла гоночная лодка восемь весел, поразившая их воображение. Они сказали «Мы возьмем эту, пожалуй». Лодочник отсутствовал, и на лицо был только один мальчик. Последний попытался унять их пыл и показал им две-три лодки, пригодные для семейного пикника. Но они слышать о них не хотели. Им казалось, что всего эффектнее они будут выглядеть на гоночной лодке. Мальчик спустил ее на воду, а они скинули куртки и приготовились занять места. Мальчик посоветовал Джорджу, уже и в то время бывшему всегда самым толстым в любой компании, взять четвертый номер. Джордж ответил, что с удовольствием будет четвертым номером, живо вскочил на место носового гребца и сел спиной к корме. В конце концов, Удалось направить его к подобающему месту, а вслед за тем разместились и остальные. Рулевым избрали чрезвычайно робкого мальчика, которому Джоскинс объявил принцип обращения с рулем. Сам Джоскинс также сел на весло. Остальным он объяснил, то, что им следует делать, более чем просто. Стоит только подражать тому, что будет делать он. Они объявили, что готовы, Мальчик на пристани взял багор и оттолкнул лодку. Что последовало потом, Джордж не в состоянии передать подробно. Он смутно помнит, что едва они сдвинулись с места, как толстый конец весла пятого номера с размаху ударил его по спине, в то время как его собственное сиденье исчезло как бы по волшебству и оставило его сидящим на дне. Он также отметил любопытное совпадение, что номер второй — в тот же миг оказался лежащим навзничь на дне лодки, ногами кверху, по всем признакам в припадке. Они прошли под мостом Кью со скоростью 8 миль в час. Греб один только Джоскинс. Когда Джорджу удалось снова занять свое место, он попытался помочь, но не успел опустить весло в воду, как оно, к величайшему его удивлению, исчезло под лодкой, едва не утащив туда и его. Тогда рулевой бросил веревки от руля за борт и разрыдался. Как они добрались обратно, Джордж так и не узнал никогда, но на это им потребовалось ровно сорок минут. С моста Кью за любопытным зрелищем наблюдала с большим интересом толпа, и каждый выкрикивал им различные указания. Три раза им удалось провести лодку подаркой, и три раза ее относила обратно и каждый раз, когда рулевой поднимал глаза и видел над собой мост, он раздражался новыми рыданиями. Джордж говорит, что ни за что бы не поверил в тот день, что когда-либо пристрастится к катанию на лодке. Гаррис более привык грести на море, чем на реке, и говорит, что для упражнения предпочитает море. Я? Нет. Помню, как однажды вышел на утлом суденышке в море в Истборне прошлым летом. Мне много приходилось грести на море несколько лет назад, и я воображал, что управлюсь великолепно. Однако оказалось, что я совершенно утратил это искусство. Когда одно весло погружалось в воду, другое взлетало на воздух. Для того, чтобы сунуть в воду оба сразу, мне пришлось встать на ноги. Набережная была покрыта избранным обществом — и мне пришлось проходить мимо в этом дурацком виде. Я причалил на полпути к берегу и нанял старого лодочника для обратного плавания. Люблю смотреть, как гребет старый лодочник, в особенности, когда он нанят по часам. Есть что-то умилительно спокойное в его системе. Нет в нем той лихорадочной спешки, Того горячего соревнования, которое изо дня в день все более становится язвой девятнадцатого столетия. Он не станет надрываться все время, чтобы обогнать другие лодки. Когда его настигает и обгоняет другая лодка, он не раздражается. Собственно говоря, все они обгоняют его, то есть те, что идут в одном с ним направлении. Другие могли бы смущаться и досадовать. Величественная уравновешенность наемного лодочника в подобных испытаниях является прекрасным уроком и предостережением против честолюбия и заносчивости. Научиться грести попросту, так чтобы только лодка двигалась с места, не особенно трудное искусство. Но приходится упражняться долгое время, прежде чем человек привыкает грести с хладнокровием в присутствии девиц. Что смущает новичка — это необходимость грести в такт. Право, смешно. Приговаривает он, выпутывая свои весла из ваших, в двадцатый раз за пять минут. Когда я один, у меня всегда дело спорится. Бывает очень забавно наблюдать двух новичков, силищихся идти в такт друг с другом. Нос находит невозможным поспевать за кормой, потому что корма гребет непозволительным образом. Корма глубоко возмущена и объясняет, что вот уже 10 минут изо всех сил старается приспособить свои приемы к ограниченным способностям носа. Нос, в свою очередь, оскорбляется и просит корму не ломать голову по его поводу, но посвятить силы своего разума приобретению более целесообразного взмаха. «Или мне пересесть на ваше место», — предлагает нос с очевидной уверенностью, что этим все устроится. Они продолжают плескаться на протяжении сотни ярдов с тем же умеренным успехом, и вдруг весь секрет их неудачи освещается осенившей корму внезапной вспышкой вдохновения. «Я вам скажу, в чем дело. К вам попали мои весла», — восклицает корма, обращаясь к носу. «Дайте-ка их сюда». «Да, знаете ли, я сам не мог понять, почему это у меня дело не ладится», отвечает Нос, встрепенувшись и с готовностью содействуя обмену «Теперь уж все пойдет на лад». «Но нет, даже и теперь дело не идет на лад». Корме приходится чуть ли не вывихивать плечи, чтобы доставать свои весла. А весла Носа при каждом возврате дают ему здорового тумака в грудь. Поэтому они снова меняются, и приходят к заключению, что лодочник дал им набор негодных весел, и в обоюдном осуждении этого человека тон то их становится вполне дружелюбным и сочувственным. Джордж говорит, что нередко мечтает сменить весельное судно на плоскодонку и шест. Обращаться с шестом вовсе не так легко, как кажется. Так же, как и при гребле, научиться двигаться и управлять судном недолго, но приходится много времени упражняться, прежде чем привыкнешь это делать с достоинством и не напуская в рукава воды. С одним моим знакомым молодым человеком случилось очень печальное происшествие в первый раз, когда он отправился на плоскодонки. Дело у него сразу пошло так хорошо, что он совсем зазнался и принялся прохаживаться взад и вперед по судну, действуя шестом с беспечной грацией, которой нельзя было не залюбоваться. Дойдет до переднего края судна, воткнет шест, потом быстро отправляется к противоположному концу, как опытный боржевик. Грандиозное было зрелище. Оно и впредь осталось бы грандиозным, но, к несчастью, оглянувшись и залюбовавшись видом, он сделал как раз один лишний шаг против того, что следовало — и сошел долой с плоскодонки. Шест прочно зарылся в выл, и он повис, вцепившись в него, в то время как судно медленно уносилось прочь. Положение, в котором он очутился, было лишено достоинства. Грубый мальчишка на берегу немедленно крикнул замешкавшемуся товарищу прийти посмотреть живую обезьяну на шесте. Я не мог поспешить к нему на помощь, Ибо, надо же случить с такому несчастью, мы не захватили с собой второй шест. Я мог только сидеть и смотреть на него. Никогда не забуду выражение его лица, в то время как шест медленно опускался вместе с ним. В нем было так много мыслей. Я проследил, как он тихо опустился в воду и видел, как он выкарабкался на берег, печальный и измокший. Я не мог не смеяться. Так он был смешон. Некоторое время я продолжал ухмыляться про себя, как вдруг меня осенило, что на самом деле вряд ли мне стоит смеяться. Ведь я один на плоскодонной лодке, без шеста, беспомощно помощь нанесусь вниз по течению. Как знать, не к плотине ли. Я стал серьезно возмущаться поведения моего приятеля, перешагнувшего за борт и покинувшего меня столь странным образом. Мог бы, по крайней мере... «Оставить мне шест!» Я плыл около четверти мили, когда показался рыболовный плот на якоре, на котором сидели два старых рыболова. Они заметили, что я несусь прямо на них, и крикнули, чтобы я посторонился. «Не могу!» — крикнул я в ответ. «Но вы и не пытаетесь!» — возразили они. Я объяснил им, в чем дело, когда подплыл поближе. Они перехватили меня и снабдили шестом. Плотина находилась в 50 ярдах ниже. Я рад, что они мне подвернулись. В следующий раз, когда я затеял кататься на плоскодонной лодке, со мной было общество трех товарищей, обещавших научить меня этому спорту. Почему-то нам нельзя было выйти всем вместе. Поэтому я сказал им, что отправлюсь вперед и найму плоскодонку, на которой немного поупражняюсь в ожидании их прихода. Достать плоскодонку мне не удалось, так как все они были разобраны. Мне оставалось только сидеть на берегу, глядя на реку и дожидаясь своих приятелей. Я недолго просидел там, когда внимание мое было привлечено человеком на плоскодонной лодке. Не без удивления я заметил, что на нем были надеты точно такая же куртка и шапочка, какие были на мне. Явно было, что он новичок в спорте, И приемы его были очень любопытны. Никогда нельзя было предвидеть, что случится, когда он втыкал шест. Очевидно, он сам того не предвидел. Иной раз он несся вниз по течению, в другой раз бросался вверх против него, а иногда просто вертелся вокруг шеста. И каждый результат одинаково удивлял и раздражал его публика на реке начала понемногу заинтересовываться его деятельностью и держать пари относительно последствий каждого толчка. В свое время на противоположный берег прибыли мои друзья. Они также остановились и принялись наблюдать за ним. Он был обращен к ним спиной, так что им были видны только его куртка и шапочка. Недолго думая, они заключили, что это я, возлюбленный их товарищ, выставляю себя на посмешище и радость их была безгранична. Они тут же принялись безжалостно глумиться. Я не сразу догадался об их ошибке и подумал, как они невежливы, да еще совершенно посторонним человеком. Но прежде чем я успел окликнуть и пожурить их, я внезапно понял, в чем дело, и поспешил скрыться за деревом. Ах, как они наслаждались, осмеивая этого юношу! Добрых пять минут простояли они на месте, осыпая его насмешками, издеваясь, передразнивая его. Они обстреливали его избитыми остротами, придумали даже несколько новых и запустили ими в него. Они забросали его всеми ходячими семейными шутками нашего кружка, несомненно, совершенно для него непонятными. Наконец, не в силах больше терпеть их грубого издевательства, он повернулся к ним, и они увидели его лицо. Я рад засвидетельствовать, что в них еще сохранилось достаточно порядочности, чтобы попросту опешить. Они начали объяснять ему, что приняли его за своего знакомого. Выражали надежду, что он не сочтет их, способными оскорблять таким образом кого бы то ни было, исключая ближайшего друга. Разумеется, то, что они приняли его за приятеля, вполне их извиняет. Помню, как Гаррис... Однажды рассказал мне о случае, бывшем с ним во время купания в Булоне. Он плавал недалеко от берега, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот и насильно окунул под воду. Он яростно отбивался, но нападавший оказался истинным Геркулесом по силе, и все его усилия вырваться оставались безуспешными. Гаррис уже перестал дрыгать ногами и пытался мысленно обратиться к высоким материям, как вдруг его мучитель отпустил его. Он оглянулся на покусившегося на его жизнь. Убийца стоял рядом с ним, смеясь от души. Но едва увидел высунувшееся из воды лицо Гарриса, как отпрянул и смутился. «Ради бога, простите», — пробормотал он в замешательстве, — «я принял вас за своего приятеля». Гарис был счастлив, что этот господин не принял его за родственника, иначе он утопил бы его насмерть. Управление с парусом также требует знания и опыта, хотя, будучи мальчиком, я этого не думал. Я воображал, что оно присуще человеку от рождения. Другой знакомый мне мальчик также придерживался этого взгляда, и в один ветреный день мы с ним решили попробовать плыть под парусом. Тогда мы временно находились в ярмуте и задумали прокатиться вверх по яру, наняли парусную лодку на пристани у моста и отправились. «Ветерок-то свежий», — сказал лодочник, отпуская нас. «Надо вам будет взять риф и держаться покруче к ветру, когда будете огибать угол». Мы ответили, что не применем это исполнить, и расстались с ним с бодрым «до свидания» недоумевая про себя, каким образом держаться к ветру и где нам раздобыть риф и что делать с ним, когда мы его достанем. Мы гребли, пока не потеряли из виду город. Когда же перед нами открылось широкое водное пространство, над которым разбушевался ураганный ветер, мы почувствовали, что настало время для начала операции. Гектор, так, кажется, его звали – продолжал грести, в то время как я развертывал парус. Дело оказалось сложным, но я, наконец, с ним справился, и тогда возник вопрос, который из концов в верхний. Повинуясь естественному инстинкту, мы оба, разумеется, определили, что нижний конец в верхний, и принялись устанавливать парус шиворот на выворот. Но прошло много времени, прежде чем нам удалось хоть как-то укрепить его. Парус, очевидно, действовал исходя из того, что мы играем в похороны, что я покойник, а сам он мой саван. Убедившись, что требуется вовсе не это, он щелкнул меня по голове перекладиной и отказался делать что бы то ни было. "Намочи его", сказал Гектор. "Отпусти парус в воду и намочи его". Он заявил, что на кораблях всегда смачивают парус прежде чем поднять его. Тогда я намочил его. Но от этого стало еще хуже. Не очень-то приятно, когда сухой парус путается у вас в ногах и оборачивается вокруг вашей головы. Но когда это производит насквозь мокрый парус, дело совсем дрянь. В конце концов, мы таки вдрузили его вдвоем. Укрепили мы его не то чтобы совсем вниз головой, а скорее боком, и привязали к мачте кабельтовым, который нарочно отрезали для этой цели. То, что лодка не опрокинулась, я привожу просто как факт. Почему она не опрокинулась, я объяснить не в состоянии. Много раз с тех пор я обдумывал это происшествие, но ни разу не додумался до удовлетворительного разрешения загадки. Возможно, что мы обязаны этим результатам врожденному упрямству неодушевленных предметов вообще. Быть может, руководствуясь нашим образом действий, Лодка заключила, что мы затеяли покончить самоубийством и решила разочаровать нас. Это единственное объяснение, приходящее мне на ум. Вцепившись не на живот, а на смерть в планшир, мы могли кое-как удержаться в лодке, но было это очень изнурительно. Гектор сказал, что пираты и моряки обыкновенно привязывают к чему-нибудь руль и держат к ветру при помощи одного лишь паруса — и считал, что нам следует попытаться проделать что-нибудь в этом роде, но я настаивал на том, чтобы пустить лодку по воле волн. Ввиду того, что мой совет казался несравненно выполнимее, мы кончили тем, что остановились на нем, и, вцепившись в планшир, предоставили лодке плыть самостоятельно. Лодка проследовала вверх по реке, со скоростью, с которой я никогда не плавал с тех пор и не желаю плавать. Затем на повороте накренилась так, что половина паруса оказалась в воде. Потом каким-то чудом выпрямилась и помчалась к длинной мели из мягкого ила. Эта мель спасла нас, лодка врезалась в нее и остановилась. Убедившись, что нас не швыряет больше, как горох в стручке, мы проползли вперед и срезали парус. С нас было довольно парусного спорта. Мы вовсе не желали пересолить и докатиться до пресыщения. Мы сделали прогулку под парусом, хорошую, веселую, воодушевляющую прогулку, и решили теперь перейти перемены ради к веслам. Мы взяли весла и попытались столкнуть лодку на воду, но при этом сломали одну из них. После этого мы действовали с большей осторожностью — Но оказалось, что нам попалась вообще старая негодная пара, и второе весло треснуло чуть ли не быстрее первого, оставив нас беспомощными. Впереди, ярдов на сто, расстилался вязкий ил. За нами была вода. Оставалось только сидеть и дожидаться, пока кто-нибудь придет нам на выручку. День был не из таких, чтобы привлекать катающихся, и прошло три часа, прежде чем показалась живая душа. Это был старый рыбак, вызволивший нас, наконец, с величайшим трудом и позорно доставивший нас на буксире обратно к пристани. Если подсчитать то, что пришлось дать наводку этому человеку, да что пришлось заплатить за сломанные весла, да плату за четыре с половиной часа катания, Эта прогулка обошлась нам в кругленькую сумму, равнозначную карманным расходом за несколько недель. Но мы приобрели опыт, а говорят, что опыт стоит дорого.